Да, думала Ника по дороге в отель. Вполне убедительно. Едва ли, если еще где-то есть селения и кланы ниндзя, живущих по древним традициям и продолжающим свою деятельность, они полностью изолируются от мира. Да, к себе они не пускают непрошенных гостей и делают все, чтобы застраховаться от постороннего проникновения в их жилище. Но сами поддерживают связь с социумом, чтобы быть адаптированными к работе и не выглядеть с луны свалившимися в городе среди людей. Их дети могут проходить сразу два курса обучения – ниндзюцу в родном селении и светское образование в большом городе. Они могут получить диплом, жить и работать в миру, но постоянно поддерживают связь с кланом. И врач у них не последний человек. Освоив древние навыки врачевания, которыми ниндзя испокон веков исцелялись без всяких КТ, МРТ и антибиотиков, доктор дополняет багаж знаний в обычном медицинском вузе и куда более подкован, чем его однокурсники, имеющие только университетское образование. По учебникам такому не научат, а я читала, что врачи из клана ниндзя были намного искуснее мирских врачей. То есть синоби. Витя говорит, что правильнее называть их так. Итак. «Что у меня получается?» Ираклий Денисов каким-то образом вышел на связь с одним из действующих кланов Синоби и заказал убийство жены, обставленное как несчастный случай. Банальное ДТП на мокром асфальте. Но оплачивать работу исполнителя не захотел и подстроил пришедшему за гонораром члену клана ловушку. Акихиро Минами погиб при задержании, не дался в руки полицейским живым. А через две недели Денисов зачем-то спустился в метро к которому не подходил уже много лет, и свалился со смотровой площадки. И что с ним случилось? На видеозаписях из вестибюля отчетливо видно, что к нему никто не приближался и не ждал на площадке. И суицид тоже исключается с вероятностью 99,99%. ,99%. Перед самоубийством планы на уикенд с любовницей не обсуждают. А психическими расстройствами, способными вызвать мгновенное помутнение сознания, художник не страдал. Уже известно, что он был здоров на зависть многим. Ника вспомнила видео, которое ей прислал Саня. Вестибюль Адмиралтейской у второго эскалатора. Такой красивый зал, блестящий мрамором, позолотой и яркими витражами. Театральная афиша на стенах. Веселые изображения питерских котов и мультяшных зайчиков на щитах. Импозантный молодой мужчина в дорогом пальто поверх такого же дорогого костюма Стоит у перил на смотровой площадке и нетерпеливо поглядывает то на часы, то вниз, всматриваясь в лица людей, выходящих из коридора от первого эскалатора. И вдруг вздрогнул, как отрезкой и неожиданной боли. Как будто он электризовался и ощутил легкий удар током от перил или его укусил комар. Схватился за шею, покачнулся, потерял равновесие. Падение. Шарахнувшиеся во все стороны люди, метание, паника. В кадре мелькают полицейские фуражки. Ника попыталась по памяти воспроизвести движение Денисова непосредственно перед падением. «Что?» – удивленно посмотрел на нее муж. «Я поняла, Витя», – улыбнулась Ника. «Денисову кто-то назначил встречу в метро. Кто-то, кому он не смог отказать. Его попросили ждать на смотровой площадке, а потом чем-то в него снизу запулили, и никто не заметил. Представляешь, как быстро и искусно это было проделано?» «Представляю». И, главное, станция в центре города. Через нее такой поток людей ежедневно проходит. Знали, где забить ему стрелку. Концов теперь не найдешь. Почему же? Я кое о чем думаю. Надо повнимательнее посмотреть на людей, проходивших внизу в тот момент. Крутануть видео с замедлением, с увеличением отдельных фрагментов. И если мы увидим кого-то знакомого, то я права, и тебе крупно повезло. Да ну, и в чем же? — В том, что у тебя гениальная жена. — Это для меня не новость. Морской поцеловал ее в висок. — Не мог же я жениться, на ком попала. Какой же ты скромный. — Сам себя не похвалишь, от тебя не дождешься. Виктор припарковал арендованный Мерседес Макларен на гостиничной парковке. — Ты удивительная женщина, Ника. Девяносто девять женщин из ста сейчас обсуждали бы цирковое представление или восторгались вечерней Ялтой. А ты все думаешь о своем расследовании. Выстраиваешь логические цепочки и неплохо выстраиваешь. А я не люблю быть, как все. А это я давно заметил, Моншер.